Глава 19 «Прости, у нас тут полный кавардак», — бросила Хелен, когда вела Ванессу по своей квартире с тремя спальнями, расположенной в одном из домов на две семьи, совсем недавно построенных почти на самой окраине Гринсенда, в некотором отдалении от главной улицы. По пути она ловко подхватила с дивана брошенный там детский кардиган и откинула ногой какую-то запищавшую игрушку, за которой тот же с восторгом бросился лохматый спинель. «Вообще-то я удивлена, что при наличии близняшек здесь такая чистота и порядок», — отозвалась Ванесса. «Ладно, врать-то», — с кривой улыбкой произнесла Хелен. «Так ты и видела пресс-конференцию?» «Видела». «Думаю, что Пол поступил правильно, учитывая все обстоятельства». Он явно немного удивился, когда услышал про Эйба Эббета. «Знаешь, я чистенько слушаю этот подкаст «Препарируем темные делишки». Ведущая там, может, и чертовски надоедливая, но у нее всегда есть что сказать. она сопрошла вслед за Хелен на кухню, совмещенную с гостиной. Вот уж точно, что надоедливая. Сама могу это подтвердить. Она уже и ко мне приставала совсем недавно. О, ничуть не сомневаюсь, что пресса тебя просто обожает. Я видела статью в Daily Mail. Осталось только твою фотку на всю первую полосу поставить. Похоже, ты у них основная фигура по этому делу. Ванесса засунула два пальца в рот и сделала вид, будто ее сейчас вытошнит. «Надеюсь, что нет». В этот момент на середину гостиной выбежали две маленькие девчушки. Одна всхлипывала, другая с хихиканьем подбрасывала в воздух пушистую плюшевую сороконожку, на которую прыгал пес. Они протиснулись мимо Ванессы, едва заметив гостью, и плачущая девчушка бросилась в объятия Хелен. «Разве я не говорила тебе, что они настоящие чертенята?» — заметила Хелен, обнимая всхлипывающую дочь. Ванесса успела перехватить пушистую сороконожку буквально за миг до того, как та плюхнулась в стакан с тыквенным соком. «А это не из тех подарков, которые я присылала на Рождество?» — спросила она. «Да, эту сороконожку зовут Селия», — ответила Хелен. Саммер куда-то засунула своего червячка Чарли, так что Селия теперь у них одна на двоих. «Саммер постоянно отбирает меня Селию», — жалобно пробубнила плачущая девчонка. «Девочки, это Ванесса, папина подруга», — объяснила Хелен своим дочкам. «Это она прислала вам Селию и Чарли». Молли крепко прижалась к бедру матери и с подозрением посмотрела на Ванессу. Ее же сестра уставилась на ту с полным восторгом, зачарованная разенув рот при виде татуировок и массивных зеленых туфель на толстенной подошве. Близняшки оказались такими разными. Впрочем, Ванесса с Винсентом тоже были разными. Как и Молли, Винсент был излишне привязчивым и чрезмерно восприимчивым, в то время как Ванесса были независимый и толстокожий, больше похожий на Саммер. «А почему этот паучок синий?» поинтересовалась Саммер, указывая на большую татуировку в виде паука, украшавшую правое плечо Ванессы. Та присела на корточки, позволяя малышке получше рассмотреть наколку. Потому что это точная копия моей любимицы Нэнси. — У вас есть синий паучок? — Ванесса кивнула. — Да, кобальтовый, похожего цвета. Она подумала о Нэнси, за которой в настоящее время присматривали в специальном приюте для домашних животных в аэропорту. Хотя пауки не обладают эмоциями в том смысле, в каком их понимают люди, чувственное восприятие у них достаточно острое, доточенное для сложного взаимодействия с окружающей средой. В замкнутом пространстве своей переноски Нэнси, скорее всего, уже настроилась на отсутствие привычных раздражителей, запаха Ванессы, вибрации от ее шагов, особого рисунка света и тени, которые каждый день падали на ее террариум. Если она и скучала по Ванессе, то явно не так сильно, как Ванесса по ней. «А она не злая?» — спросила Саммер, прерывая ее размышления. «Не такая покладистая, как другие тарантулы», — призналась Ванесса, а они довольно привередливы к своему окружению. Но когда хватает тараканов и обнимашек, они вполне довольны жизнью». Коре глазки Саммер, так похожие на глаза её отца, изумлённо расширились. «Обнимашек?» Ну ладно, «обнимашки», пожалуй, не совсем подходящее слово. Но иногда ей нравится карабкаться по моей руке. Теперь даже у Молли вроде пробудился интерес. «А Нэнси кусается?» — тихонько спросила она, хотя слёзы всё ещё текли у неё по щекам. «Только если её кто-то обижает. А теперь...» сказала Ванесса, переводя взгляд с одной девочки на другую. «По-моему, у меня есть решение этой вашей проблемы с сороконожкой». «Почему бы вам просто не разрезать ее пополам?» Молли посмотрела на нее с явным ужасом, но Саммер вроде как заинтересовалась этой идеей. «Ничего в этом страшного, честное слово», — добавила Ванесса. «Они остаются живыми, даже если их разрезать на несколько частей. Вот, смотрите». Вытащив телефон... Она нашла видео, на котором половинки, разрезанные пополам сороконожки, по-прежнему бодро ползали по столу. Молли расплакалась, но Саммер была явно довольно увиденным. «Э, может, все-таки не стоит увлекаться демонстрацией детям роликов, в которых крамсают сороконожек?» — вмешалась Хелен. Энесса пожала плечами. По ее опыту дети справлялись с чем-то подобным гораздо лучше, чем взрослые. Дети по определению любопытные Их одинаково завораживает как прекрасное, так и что-то мрачное и зловещее. И я всерьез занимала, почему некоторые родители столь отчаянно пытаются оградить своих отпрысков от наиболее отвратительных и жестоких сторон жизни. Хотя что на самом деле она об этом знала? Венесса практически не общалась с малолетками, если не считать тех редких случаев, когда кто-то из ее коллег приводил своих детишек к себе на работу. Поэтому... Она последовала совету Хелен и порылась в своей черной кожаной сумке с заклепками, вытащив из нее две купленные по дороге на бензоколонке деревянные игрушки в виде божьих коровок, которые начинали забавно приплясывать, стоило их слегка подтолкнуть, в надежде, что эти подношения компенсируют впечатление от видео. «Это тебе», — сказала она, протягивая одну из них Саммер, а вторую вручая Молли. «Вот это тебе». Девчонки завизжали от восторга. «Что надо сказать?» Хелен с трудом перекричала их визг «Спасибо!» — хором выкрикнули обе, улыбаясь Ванессе. «Я слышал, что эти букашки просто обожают бывать на свежем воздухе», — заметила Ванесса. Близняшки быстро уловили намек и выбежали со своими новыми игрушками на улицу, а Спаниель метнулся вслед за ними. Именно на это она и рассчитывала — Они с Хелен наконец-то остались одни и могли спокойно поговорить. «Ты моя спасительница», — с чувством произнесла Хелен. «Всегда ухитреешься найти что-нибудь достаточно пакостное, чтобы их отвлечь». «Прямо это как комплимент», — отозвалась Ванесса, перешагивая через перевернутую игрушечную детскую коляску, чтобы последовать за ней. «У меня есть немного рома. Не хочешь?» «Пожалуй, не откажусь». Ром Хелен плеснула в кружку с каким-то персонажем диснеевского «Холодного сердца». Прости уж, но нормальные стаканы все еще в посудомойке. Себе она достала из холодильника бутылку пива. Короче, время исповеди. Я собиралась затеять барбекю, но, честно говоря, было влом заморачиваться, так что просто сунула в духовку пиццу и чесночный хлеб и купила готовый салат в местной лавочке. Ничего? «Конечно, ты же меня знаешь. Я съем все, что дадут». «О, с тобой так легко!» Хелен тяжело опустилась на ближайший табурет и сделала большой глоток пива. Ванесса последовала ее примеру, наслаждаясь сладковатым привкусом рома, коснувшегося языка. «И так ты хотела о чем-то со мной поговорить?» Убедившись, что девочки заняты игрой, Хелен повернулась к Ванессе. «Только ни в коем случае не говори Полу, что я тебе это рассказала». Панесса не была уверена, как отнесется к тому, чтобы что-то скрыть от своего друга. «Очень тебя прошу», — настойчиво добавила Хелен, заметив ее колебания. «Он жутко разозлится. Но ты должна знать, даже если он будет думать, что ты этого не знаешь». Она вздохнула. В прошлом месяце у Пола диагностировали мерцательную аритмию. Ванесса сохранила молчание, пытаясь осознать то, что только что сказала Хелен. «Не смей, Вселенная, не смей забирать у меня Пола трасса», — подумала она. Но при этом не могла не задаться вопросом, почему Пол ничего ей не сказал. «Только не обижайся, что он тебе еще не сообщил», — быстро добавила Хелен, словно прочитав ее мысли. «Он собирался это сделать прямо перед тем, как все это произошло». И это дело ему совсем ни к чему, так ведь? Хелен сделала еще один большой глоток пива. Вот именно. Он каждый день принимает лекарства, но стресс может усугубить его состояние. Всерьез. А его начальство в курсе? Глаза у Хелен наполнились слезами, и она молча покачала головой. «Боже, какой же он все-таки упрямец!» с досадой произнесла Ванесса. «Ты же отлично его знаешь». Я пыталась убедить его передать дело кому-нибудь еще, когда он тогда ночью вернулся домой весь измученный. Но Пол как будто меня и не услышал. Естественно, он и вправду жутко упрямый. Хелен провела пальцами по своим растрепанным светлым волосам. Я даже подумывала о том, чтобы рассказать обо всем этой тетке, старшему супернатенданту, за спиной у Пола. Но вообще-то побоялась, потому что он подаст на развод, если это сделаю. Она рассмеялась, однако Ванесса видела, по выражению ее лица, что Хелен и вправду боится, что Пол способен так поступить. «Не говори ерунды», — отмахнулась она. «Пол слишком любит тебя и девочек, чтобы совершить такую глупость. Хотя он все равно разозлился бы», — со вздохом добавила Ванесса. «Он разозлится и из-за того, что я рассказала об этом тебе. Поэтому, пожалуйста, пообещай, что не скажешь ему ничего такого, что... Указывала бы на то, что ты это знаешь. Хелен сжала руку Ванессы. Хорошо? Договорились. В смысле, я бы в жизни тебе не сказала. Но то, что ты здесь, означает, что у меня есть кто-то, кто знает его. По-настоящему знает. И кто может присмотреть за ним, понимаешь? Я завтра улетаю в Нью-Йорк. Не забыла. Я здесь только до среды. Да знаю Я просто... Хелен прикусила губу. Это не могла бы еще немного отложить свой вылет. Пол сказал, что тебе на работу только в понедельник. Я даже готова оплатить сервисный сбор. У меня есть кое-какие сбережения. Хелен, я не могу. Я просто не могу. Та вздохнула. Я понимаю. Сработал таймер, и Хелен вскочила, метнувшись к духовке. Может, чем-то помочь? Спросила Ванесса. Нет, нет, сиди. Пока Хелен возилась с противнями, Ванессу все сильнее охватывало чувство тревоги. Пол представлялся ей чем-то постоянным и незыблемым в ее жизни. Такой надежный, такой сильный. Одна только мысль о том, что он тоже может быть уязвим, основательно выбивала ее из колеи. Что она будет без него делать? А еще навалилось чувство вины — при мысли о том, чтобы оставить его разбираться с этим делом, а самой оказаться за тысячи миль отсюда, в Нью-Йорке. Но разве у нее был выбор? После того, как Хелен разложила пиццу по тарелкам они вышли в сад и устроились за большим столом с видом на окрестное луга. Девочкам Хелен поставила тарелки на подстилку для пикника, а псу бросила большую кость, чтобы он ничего не стащил. Венесса откинулась на спинку стула, наслаждаясь последними лучами солнца, пробивающимися сквозь деревянные рейки беседки. «Как у тебя с личной жизнью?» — спросила Хелен, явно желая перевести разговор на более легкие темы. «По-всякому. Любишь случайный, но страстный секс каждую ночь?» Ванесса рассмеялась. «Примерно каждые несколько месяцев. Честно говоря, у меня просто нет на это времени. Все так говорят. Ты думаешь, у Пола есть время?» «Но каким-то образом мы все-таки смастерили этих двоих», добавила Хелен, указывая на близняшек. «Тебе нужно было сделать это всего только раз», пошутила Ванесса. «Твоя правда». «А как же Дэймон?» Наверняка встреча с ним вновь пробудила кое-какие старые воспоминания. Взгляд Ванессы скользнул в сторону усадьбы, маячущей на горизонте. Пол уже сообщил ей эсэмэской, что Дэймона освободили — Судя по всему, он был от этого далеко не в восторге, но Ванесса считала, что это правильно. «Так что?» — подтолкнул ее Хелен. «Не стану отрицать, что между мной и Дэймоном по-прежнему остается какая-то химия. Но ты наверняка слышала, каким человеком он стал. Я давно уже достаточно взрослая, чтобы меня привлекало нечто подобное». Хелен откинулся на спинку стула, чтобы подставить лицо вечерним солнечным лучам. «А каким он был тогда?» «В смысле, в постели. Вы ведь и занимались с ним этим, верно? В те времена». Ванесса рассмеялась. «Да что это с вами, замужними женщинами? Что вам так хочется вызнать всякие сочные подробности от своих незамужних подруг? Это было в какие-то незапамятные времена, Хелен? Но ты же помнишь? Я вижу это по твоему лицу». Ванесса и вправду все помнила, это точно. до мельчайших подробностей. С тех пор в ее жизни не было мужчины или женщины, способных заставить ее почувствовать то, что заставлял чувствовать он. «Уж лучше промолчу», — сказала она. «Как думаешь, пока ты здесь, у тебя получится завести небольшой отпускной роман?» Ванесса посмотрела на хелен «Отпускной роман? Я тут работаю по четверному убийству, дурочка!» «Не станешь же ты винить измотанную мать двух близняшек за такие попытки?» «Давай-ка лучше поговорим о тебе», предложила Ванесса, подаваясь к ней и дотрагиваясь до красивого темно-желтого полупрозрачного браслета на руке у хелен «Классная штука». Присмотревшись получше, она заметила просвечивающие изнутри проблески оранжевого и черного. «А это не часть крыла бабочки-монарха?» «Верно», — подтвердила хелен После смерти папы я нашла у него в доме огромную коллекцию засушенных крылышек. После закрытия фермы он собрал всех оставшихся там мертвых бабочек. Я так и не узнала, зачем, но они были распределены по множеству коробок, переложенные стеклянными пластинками. Я сделала из них множество украшений из эпоксидки, когда была в декретном отпуске. Она пожала плечами. «Вообще-то неплохо заработала». «Знаешь, а мой папа раньше чинил сломанные крылышки бабочек». «Да ну!» Ванесса кивнула, припомнив, как однажды наблюдала, как ее отец ухаживал за голубой бабочкой Морфа Менелая, повредившей крылышко во время спаривания. Занимался он этим в своей лаборатории, в которой Ванесса провела в детстве многие часы. Она помнила, как восхищалась мастерством и точностью своего отца, как ловко двигались его опытные в таких делах пальцы, Работа была очень тонкая, но рука его ни разу не дрогнула. Однажды он сказал ей, что ее мать напоминает ему крылышко бабочки, нежное и бархатистые снаружи, но крепкое и прочное внутри. Однако он ничем не смог помочь матери, когда та сама сломалась. Иванесса не сумела помочь своему отцу или исправить то, как он смотрел на нее после исчезновения Винсента. Когда Ванесса размышляла обо всем этом, на нее упала чья-то тень. Подняв глаза, она увидела Пола, стоящего у входа в беседку. «Ну, наконец-то!» — облегченно произнесла Хелен, бросив на Ванессу быстрый взгляд, в котором ясно читалось. «Помнишь, что ты мне обещала?» «Прежде чем вскочить и поцеловать мужа». «Ну, как там дела?» — спросила Ванесса, когда Пол наклонился за куском пиццы, уклоняясь от объятий близняшек. Пол отправил пиццу в рот. Сплошной головняк, особенно когда за нас всерьез взялась пресса. К тому же все, с кем нам надо пообщаться, вдруг куда-то подевались, включая Эйба Эббета. «Я слышала, как его имя упоминалось на пресс-конференции», — сказала Ванесса. «Он ведь еще практически подросток. Так ведь?» Пол кивнул. «Ему всего 17 «Хочешь пиво?» — спросила у него Хелен. «Нет, я совсем ненадолго», — ответил Пол. «Просто заскочил перекусить. Обещал вернуться примерно через час. Надо отследить телефон Эйба. Пока что ждем согласия телефонной компании «Для этого тебе не обязательно возвращаться обратно в отдел», — заметила Хелен. «Оставайся здесь. Тебе нужно поспать». «Нет, сон — это для дилетантов», — пренебрежительно отмахнулся Пол. «И вообще...» «Нельзя ли поговорить о чём-нибудь другом, кроме этого дела, пока я пытаюсь кое-как перекусить? И мне нужно извлечь максимум пользы из того, что на данный момент эта вот дамочка находится в том же часовом поясе, что и я», добавил он, указывая на Ванессу. В течение следующего часа они ели пиццу и вспоминали события давно минувших дней, вроде шалости Пола и Ванессы в начальной школе или первого катастрофического свидания Хелен и Пола в ресторане, в котором прорвала водопроводную трубу. Пока все разговаривали и смеялись, Ванесса с тревогой наблюдала за Полом. Несмотря на его непринужденный смех, лицо у него было бледным, а вокруг глаз залегли едва заметные морщинки. Даже когда он шутил, вроде бы полностью расслабившись, Ванесса замечала некоторую скованность в его позе. Когда девчонкам захотелось спать, хелен не отвела их в дом, а позволила улечься во все еще теплом саду, уютно свернувшись на садовом диване. Вскоре маленькая головка Саммер оказалась у Ванессы на коленях, и та нежно гладила мягкие волосы спящей малышки, испытывая сладостно щемящую тоску по детям, которых у нее никогда не было. — Ладно, — сказал Пол, — я, пожалуй, пойду, а заодно и тебя провожу. «Проводишь?» — со смехом переспросила Ванесса. «Тут идти-то всего пять минут. Думаю, как-нибудь и сама обойдусь. У нас уже четыре трупа за двое суток, так что я все-таки тебя провожу». «Давай уж признавайся, зайчик», — проворковала Хелен. «На самом-то деле это тебе нужна защита Ванессы». Гринсенские мужчины чуть старше 40 гораздо больше привлекают убийцу. «Не забыл?» «Знаешь, она права», — сказала Ванесса. «Давай-ка я побуду твоим телохранителем». Когда через пару минут они с Полом вышли на улицу, воздух казался тяжелым не только из-за обволакивающего тепла, вызванного аномальной дневной жарой, но и из-за большего, чем обычно, количества людей, снующих по улицам словно жуки. Полу явно не стоило беспокоиться о том, что Ванесса вдруг окажется тут в одиночестве. Главная улица, ведущая к пабу, оказалась непривычно людной не только из-за местных жителей, но и из-за полиции. Попадались и незнакомые лица, явно журналисты. «Я буду скучать по тебе, Букашка», — сказал Пол. «Я тоже буду скучать по тебе. Но помни, что я могу остановиться в твоей нью-йоркской квартире, когда только захочу». «Да, да, я знаю. Ты постоянно мне об этом напоминаешь». «Но это не одно и то же». «Стоит подумать о том, что ты в другой стране, в совсем другом часовом поясе». Голос у него дрогнул и затих. Ванесса все понимала. Она чувствовала то же самое, особенно теперь, когда узнала о его проблемах с сердцем. На подходе к пабу они миновали небольшое открытое пространство, поросшее по краям деревьями. Глаза Пола обшаривали темноту. Он явно думал о том же, о чем и она — Прямо сейчас где-то там мог скрываться убийца, выслеживающий свою добычу. Только вот кто? Стоило Иванессе подумать об этом, как тишину прорезал еле слышный крик. Слышала? Насторожился пол. Иванесса кивнула. Да, слышала. Но сейчас как раз время закрытия паба, так что, наверное... Тут ее прервал еще один крик, сдавленный и при этом пронзительный, донесшийся со стороны темных лугов. Пол сразу же бросился в ту сторону. «Вот черт!» — прошипела Ванесса, устремляясь вслед за ним сквозь высокую траву и подсвечивая дорогу прыгающим лучом фонарика в телефоне. Она слышала, как Пол кричит в свой мобильник. «Срочно пришлите подкрепление на луг за клубом! Там кто-то кричал!» Впереди внезапно возникли две фигуры, четко очерченные лунным светом. Одна из них, в худи с накинутым на голову капюшоном, стояла спиной к ним, Другая почти полностью скрывалась в траве. «Полиция!» — выкрикнул Пол. «Стоять!» Фигура в капюшоне тут же выпрямилась и бросилась в темноту. «Попробую догнать!» — крикнул Ванессе Пол, махнув на полускрытую травой фигуру. «Проверь вот этого!» Ванессе оставалось лишь смотреть, как ее друг совсем один убегает в темноту с больным сердцем. Какая-то часть ее хотела забыть про человека, лежащего в траве, и броситься вслед за Полом, но она не могла так поступить. Надо было позаботиться о том, кто мог пострадать от руки убийцы. Услышав тихий стон, она бросилась к распростертой на земле фигуре, а пол тем временем уже скрылся из виду.